Глава одиннадцатая Фрея терпеть не могла общаться по телефону, но по возвращении в редакцию первым делом позвонила Фергюсу. Он долго молчал, прежде чем заговорить. «Как вы его нашли?» «У Джилл есть кое-какие связи». «Ага, еще бы». Из трубки как будто сочилось его разочарование, но он не вскипел, как ожидала Фрея. Возможно, учитывая репутацию Джилл, он предвидел это. Напрашивался вопрос, зачем он вообще им что-то рассказал. Но даже после такого вступления Фергюс оказался, на удивление, открытым для обмена информацией. «Мы уже установили связь между ожерельем и Олли Кэмпбелл», — сказал он Фрей. «Во второй половине дня отправим кого-нибудь к ее матери». «Мы ничего не будем печатать, пока вы не поговорите с Бет. Фрея надеялась, что это его немного успокоит. Вместо ответа она услышала трескатню помех. «Так что же будет дальше?» «Извлечем кости из земли и будем плясать от этого». «Их до сих пор не выкопали?» «Еще одна пауза. Затем...» «Это деликатный процесс». Фрэш дала, что он разовьет мысль. Он этого не сделал. «Как ты думаешь, сколько времени это займет?» «Сомневаюсь, что мы закончим до наступления темноты. Скорее всего, прервемся до утра». «А что потом?» Как только их извлекут, отправят в Абердин на исследование. Здесь у нас нет возможности их исследовать. Снова воцарилось молчание. «Само собой, разумеется, ты не можешь цитировать мои слова в газете», — наконец произнес Фергюс. «Почему ты рассказал нам об останках сегодня утром? Ты вообще не обязан был с нами разговаривать, и мы с тобой могли бы встретиться в другой раз? Или мог бы отвечать без комментариев на каждый вопрос Джилл? Ты же сама сказала, кто-то уже видел это. А значит, рано или поздно поползли бы слухи. Здесь всегда так бывает. Это не объясняло, почему он рассказал им о Кайле. только благодаря парню они смогли подтвердить, что тело принадлежит Олле. Она услышала глубокий вздох на другом конце провода. Еще несколько мгновений прошло в молчании, прежде чем Фергюс снова заговорил: Скоро подключится группа расследования тяжких преступлений. Дело у меня заберут. «Поздравляю тебя с громкой историей, Фрея!» Он повесил трубку. Позже, в тот же день, он удивил Фрею, когда перезвонил и сообщил, что его сотрудники поговорили с Бет, так что теперь можно печатать все, что угодно. Фергис был так же резок в разговоре, как и раньше, но тот факт, что мужчина вообще позвонил, означал, что он сердится не слишком сильно. Фрея по умолчанию считала, что все на нее злятся по какой-то непонятной ей причине и часто ошибалась, как и в случае с Кристин. Ее редактор расплывалась в улыбке, пока раздавала задания и вносила последние правки в еженедельный выпуск, который поступит в типографию в ближайшие сутки. Как только статья попала в интернет, социальные сети Аркадиен буквально взорвались. Разговоры переключились с того, кому могли принадлежать останки, на то, кто закопал тело Оллы. Судя по комментариям, не было смысла обсуждать кого-либо еще, кроме Лиама. Вспышка ненависти к парню ошарашила Фрейю, хотя он и был очевидным подозреваемым. Два человека пропали без вести, нашли тело одного. Не нужно быть гением, чтобы сделать вывод. Но Фрейя собиралась смотреть на вещи непредвзято. Заметка, которую ей поручили написать для печатного издания, предполагалась как врезка, к первоначальному обзору по расследованию. Прежде чем приступить к работе, Фрея хотела получить как можно больше информации, поэтому отправилась в архивы, чтобы ознакомиться со старыми репортажами. Подписи Джилл, как автора, мелькали повсюду, как пятна на старой тряпке. Фрея быстро просматривала каждую статью, но старалась прочитать все до последнего слова, стремясь запомнить как можно больше фактов. Большая часть того, что она прочла – была слеплена из официальных заявлений полиции или общих фраз тогдашнего главного инспектора Алана Тейта, брошенных в интервью. Фергюса тоже упоминали, хотя в то время он значился как детектив-сержант Мьюер, как и детектив-инспектора Джима Ширера. не узнала Тейта или Ширера по фотографиям, сопровождавшим статьи, но их имена были ей знакомы. Эти офицеры работали с ее отцом, и она слышала, как он рассказывал о них дома за семейным столом. Еще одно имя бросилось ей в глаза, пока она читала. «Сержант Магнус Робертсон». Это имя она узнала не от отца. Джилл упоминала его ранее. Ныне он является главным констеблем. Из репортажа следовало, что это он нашел брошенный в Яснобе синий БМВ Лема. Ключ торчал в замке зажигания, но двигатель заглох из-за того, что закончился бензин, а двери были оставлены открытыми. Бумажники Леама и Оллы, ее сумочка и мобильные телефоны обоих валялись внутри, на кожаных сиденьях. Это подтолкнуло полицию к выводу о самоубийстве и, судя по комментарию Джилл, пришли к нему быстро. Фактически в тот же день, когда была найдена машина Леама. После этого поиски продолжались еще несколько дней, но в каждом заявлении полиции содержалась одна и та же фраза главного инспектора Тейта. «Как это не печально?» Вероятность того, что пара трагически покончила с собой в Яснобе, крайне высока. Бет и община были несогласны. Они обвиняли Лема в смерти Олы и до сих пор обвиняют».